Глава 2. В доме грохочет музыка. Я прямым ходом направляюсь в комнату Дэйва. Он делает уроки. Можно не здороваться, все равно не услышит. Я закрываю дверь, и грохот уменьшается на 50 дБ. Джули умница, что догадалась вместе с новой стереосистемой заказать в его комнату звуконепроницаемую дверь. Шэрон болтает по телефону. Я машу ей рукой и иду на кухню. С тех пор, как Джулия открыла свою фирму, нам пришлось привыкнуть к поздним ужинам. Джулия работает консультантом по вопросам брака. И, как она говорит, лучшее время для работы с 4 до 9. Лучшее для ее клиентов, конечно. Нам же остается утешаться разнообразными легкими закусками в исполнении Джули. «А меня пригласили на крутую вечеринку?» «Замечательно», — отвечаю я, — «приканчивая куриный паштет». «А что в ней такого крутого?» — А это вечеринка для старшеклассников. Из младших позвали только нас четверых. — Популярности тебе не откажешь, — подмигиваю я дочери. — Это точно, — Шарон делает пироид. Дети щедро оставили мне один бутерброд с мягким сыром и оливками. Я проглатываю его в два приема. — Так ты не против? — уточняет она. — Не вижу, почему я должен быть против. Шарон посылает мне поцелуй и уносится из кухни. — Постой, — кричу я ей вслед. — А... «Почему я должен быть против?» «Да не должен», — говорит она. «Мне ж почти 14. «Конечно, если не считать недостающих восемь месяцев». И тут до меня доходит. «А во сколько заканчивается вечеринка?» «Не знаю», — небрежно говорит она. «Слишком небрежно. Поздно, наверное». «Шэрон, как поздно?» — спрашиваю я и лезу в холодильник за пивом. «Ну, пап!» Ее голос начинает звенеть. «Я же не могу идти посреди вечера». Я открываю пиво и направляюсь к двери. «Шэрон, как поздно?» — повторяю я. «Папа, это вечер для старшеклассников!» Она так и не отвечает на вопрос. «Ты разве это не понимаешь?» «Понимаю», — отвечаю я и включаю телевизор. «Ты должна быть дома до десяти». «Но Дебби, Ким и Крис пойдут!» У нее на глазах выступают слезы. «Почему я должна сидеть дома?» «Ты не должна сидеть дома. Ты просто должна вернуться до десяти». Я щелкаю пультом, гоняя канал за каналом. — А что мам сказала? — Мам сказала спросить у тебя, — фыркает Шерн. — Ты спросила и получила ответ. Все. — Я ей говорила, что ты все равно не разрешишь. Она всхлипывает и бежит к себе в комнату. Я продолжаю переключать каналы. Без десяти Сейчас позвонит Джули с инструкциями к ужину. К чему только было посылать ко мне Шерн за разрешение? Джулия старается, чтобы я участвовал в принятии семейных решений. Я не против. Тем более, что основная нагрузка лежит на ней. Но мне очень не нравится, когда из меня начинают делать плохого дядю. Джулия прекрасно понимала, что я не отпущу Шерон гулять допоздна. Значит так, в семь часов я включаю духовку на 350 градусов и через 10 минут ставлю туда лазанью. Все правильно, подтверждает Джулия. У вас э, все в порядке? «Не совсем. Боюсь, Шерн с нами ужинать не захочет». «Так-так, <смех> значит, ты ей отказал категорически». «Вот именно категорически, твердо говорю я. А ты чего ждала?» «Что ты воспользуешься приемами ведения переговоров, которыми нас научил Иона». Примечание. «Иона, герой романа Голдорота «Цель» — процесс непрерывного совершенствования, научивший Алекса принципам теории ограничений систем а также правилам логических рассуждений и их отображений в виде логических деревьев. Мыслительные процессы. Еще не хватало вести переговоры с собственной дочерью, раздражаюсь я. Дело твое, спокойно отвечает Джули. Раз принимаешь авторитарное решение, будь готов к последствиям. До субботы на ее хорошее настроение можешь не рассчитывать. И поскольку я не отвечаю, она продолжает. Алекс, может еще подумаешь? Ну, это же типичные переговоры. Воспользуйся приемами, набросай грозовую тучу. Примечание. Грозовая туча – один из инструментов мыслительных процессов, логической диаграммы для описания и решения конфликтов. Я возвращаюсь к телевизору. Идут новости. Ничего нового. Переговоры, сербы и мусульмане, израильтяне и арабы, еще одно похищение – Куда ни повернешься, все упирается в переговоры. Мне на работе не раз приходилось вести переговоры с упрямыми, несносными и просто нелогичными людьми. Удовольствием это назвать было нельзя. Неудивительно, что я отказался поверить Ионе, когда он заявил, будто проблема не в личностях, а в самой ситуации. В ситуации, когда кажется, что цели, твои и оппонента, взаимно исключают друг друга, и приемлемого компромисса не существует. Я согласился с ним, что такие случаи очень непросты, но все же настаивал, что многое зависит от личности собеседника. И тогда Иона предложил проверить, а что про меня начинает думать оппонент. Не кажусь ли я ему таким же упрямым и нелогичным, каким он кажется мне. Я проверил. И с тех пор... Во всех переговорах, когда возникают серьезные проблемы, я использую этот прием. Но дома? С Шэрон? А Джули ведь права. Мы с Шэрон на самом деле вели переговоры и оба подошли к точке, в которой каждый из нас считает, что другая сторона нелогична. Пожалуй, действительно стоит воспользоваться приемами Ионы, если я не хочу любоваться на надутое лицо дочери как только во время переговоров, понимая, что оказался в ситуации, не позволяющей прийти к приемлемому компромиссу, немедленно прекращай диалог. Слышу я его слова. Шарон уже остановила диалог, если только можно назвать диалогом два монолога. Теперь я должен сделать второй шаг. Сформировать у себя правильное отношение к проблеме. Я должен признать, как бы глубоко ни были затронуты мои чувства, В создавшейся ситуации виновата не только другая сторона. Правильнее будет сказать, что мы оба попали в конфликт, решить который полюбовно просто невозможно. Да, непросто. Особенно если учесть, что проблему создал не я. Но будет глупо винить Шерон в том, что она хочет пойти на вечеринку. Может, вполне реально найти компромисс? Десять часов вечера, о которых я говорил, не такое уж священное число, чтобы его нельзя было изменить. Я готов согласиться на половину одиннадцатого, но этого ей будет недостаточно. А о возвращении в 12 не может быть речи. Да. Пожалуй, лучше переходить к следующему шагу. Четко сформулировать грозовую тучу. Я отправляюсь в кабинет за детальными инструкциями. Инструкции я не нахожу, да они и не нужны, я и так помню. Беру бумагу и ручку и начинаю строить диаграмму разрешения конфликтов «Грозовая туча». Первый вопрос. «Чего хочу я?» В правом верхнем углу пишем «Шэрон дома до 10. Внизу под этим записываю ответ на вопрос «Чего хочет Шэрон?» «Шэрон дома около 12. Ни за что. «Ладно, ладно, успокаиваю я сам себя. Продолжаем. Что меня заставляет наставить на своем? Какая необходимость?» «Забота о репутации моей дочери». «Брось, Алекс, говорю я себе». Как может повредить ее репутации поход на школьную вечеринку? Тебя волнует, что скажут соседи? Да, скорее всего, ничего. В любом случае, какое мне до этого дело? Я не могу вот так просто позволить одному ребенку делать то, что было запрещено другому. Хороший был бы аргумент. Только с Дэйвом таких вопросов не возникало. Он стал ходить на вечеринки совсем недавно, и то редко, когда возвращается домой после полуночи. Ох, ж эти дочери, сыновьями намного проще. И все-таки, почему я так непоколебим относительно десяти часов? Странно. Я точно знаю, чего хочу, но как трудно это выразить словами. Дети должны подчиняться дисциплине, проносится мне в голове. Дети должны знать, что существуют границы, и нельзя делать все, что им заблагорассудится. Правила существуют для того, чтобы их выполнять минутку. Правила должны иметь причину быть осмысленными, иначе я не дисциплине учу своих детей, а просто показываю им, кто здесь босс, а это опасное направление. Такое отношение родителей почти гарантирует, что дети уйдут из дома сразу, как только смогут. Мы с Джули стараемся не вводить глупых правил. Откуда взялись эти 10 часов? только потому, что в ее возрасте мне не разрешали возвращаться домой после девяти? По инерции? Я просто переношу это из прошлого в сегодняшний день? Не может быть. Безопасность дочери. Вот оно. Вот почему я настаиваю на своем. Я чувствую облегчение. Наверху, в середине страницы, я записываю «Обеспечить безопасность Шарон». Теперь мне надо попытаться понять, что заставляет Шерон настаивать на том, чего хочет она. Только как бы это сделать? Кто поймет 13-летнюю девочку? Хотя, честно говоря, я знаю. Она часто сама об этом говорит. Она хочет быть популярной среди друзей. Годится, записываю. А теперь самый сложный из вопросов. В чем наша общая цель? Если честно, в моем нынешнем настроении мне вообще крайне трудно увидеть, что у нас не общего. Дети, мы их любим. Конечно, любим, это генетически заложено, но это не означает, что нам должно нравиться все, что они делают. Просто голова раскалывается. Ладно, вернемся к туче. В чем наша общая цель? Почему мы вообще пытаемся вести переговоры? Почему мы хотим найти приемлемые для обеих сторон решение? Потому что мы семья. Потому что нам жить в одном доме. Слева записываю. Благоприятная атмосфера в семье. Я проверяю, что написал. Для того, чтобы чувствовать себя в семье комфортно, я должен обеспечить Шарон безопасность. Несомненно. С другой стороны, чтобы чувствовать себя комфортно, Шарон должна быть популярной. Я не совсем понимаю логику, но, как уже было сказано, кто разберет, что творится в голове у 13-летней девочки. Теперь рассмотрим конфликт. Для того, чтобы обеспечить безопасность Шэрон, я требую, чтобы она была дома до десяти. Но чтобы быть популярной, она должна быть дома около двенадцати. Конфликт ясен. И также ясно, что компромисс невозможен. Меня беспокоит безопасность дочери. И, если честно, мне нет никакого дела, не ни пострадает ли при этом популярность Шерон среди ее шумных друзей. А для нее все как раз наоборот. Вздохнув, я стучу в дверь Шерон. Разговор будет не из легких. Она смотрит на меня заплаканными глазами. Шерн, давай все обсудим. Что тут обсуждать? Она опять начинает плакать. Ты просто не понимаешь. Так помоги мне, говорю я, усаживаясь к ней на кровать. Видишь ли, у нас с тобой одна общая цель. Неужели? По крайней мере, мне хотелось бы на это надеяться. Как тебе кажется? Я начинаю читать то, что записал в туче. Благоприятная атмосфера в семье. Годится в качестве общей цели? мы оба этого хотим, правильно? Она не отвечает, я продолжаю. Как я понимаю, чтобы чувствовать себя в семье комфортно, ты должна быть популярной среди своих друзей? Дело совсем не в этом, не в популярность. Я не хочу выделяться среди друзей. Знаешь, как важно, чтобы тебя считали равной? Я не вижу в этом никакого противоречия с тем, что записал раньше, но помню наставление Ионы, не спорю. Зачеркиваю прежнюю формулировку и записываю. Шэрон принято на равных в кругу друзей ты это имеешь в виду приблизительно на данном этапе уже хорошо продолжаю для того чтобы тебя на равных принимали твои друзья ты должна как я понимаю вернуться домой с вечера около двенадцати я должна вернуться домой после того как вечер закончится я не могу идти раньше но это все равно что встать и во всеуслышание объявить я еще маленькая девочка зря вы меня пригласили не обращайте на меня внимания». папочка ну разве это непонятно хорошо Что я должен сюда написать, спрашиваю я. Ну, то, что ты написал, годится. Вечер закончится до 12, я не вижу в этом проблемы. Тебе пора понять, что я уже выросла. Да, Шарин, я это понимаю. Но чтобы мне было комфортно, я должен обеспечить твою безопасность. Это я понимаю. Вот почему я хочу, чтобы ты была дома до десяти. Но разве ты не понимаешь? Я все понимаю. Не будем спорить о 10 или 12. дело не в этом. Дело в твоей безопасности и в том, что тебе нужно, чтобы твои друзья принимали тебя на равных. Давай рассмотрим исходные посылки. Почему мы считаем, будто возвращение в 10 залог твоей безопасности, а в 12 того, что тебя будут считать за равную? Не вижу, каким образом то, что я вернусь поздно, связано с моей безопасностью, начинает спорить Шерн. Не видишь? Нет. Я уверена, что кто-нибудь из ребят подвезет нас домой. Вот как. С каких-то пор старшеклассники ездят на своих машинах. Она ненадолго замолкает, потом неуверенно спрашивает. Пап, а ты не мог бы нас забрать с этой вечеринки? Кто эти старшеклассники, уточняю я. Когда выясняется, что все ребята из школы Дэйва, у меня отлегает от сердца. Это хорошая школа и хорошие ребята. И забрать ее с вечеринки тоже не проблема. Вопрос безопасности снимается. — Так ты согласен. — Спасибо, папочка, я знала, что ты обязательно поймешь. Сейчас позвоню Дебби, теперь ее тоже отпустят. Шэрон бросается меня обнимать и несется к телефону. А я, улыбаясь, спешу на кухню включить духовку. Я заканчиваю рассказывать Джуле о том, как прошел совет директоров. — Да, ничего хорошего, — заключает она. — Угу, соглашаюсь. — Дилемма. Типичная грозовая туча. — Моя цель. «Хорошо делать свою работу. Для этого я должен выполнить решение совета, то есть подготовить фирмы к продаже». «Но с другой стороны, — подхватывает Джулия, — чтобы ты хорошо делал свою работу, эта работа должна у тебя быть. А это означает, ты должен делать все возможное, чтобы не допустить продажи фирм». «Вот именно. И как ты поступишь?» «Не знаю. Возможно, пока никак. Подожду, пока ситуация более-менее не прояснится. Говорю я не очень уверенным голосом, Джулия перебирается ко мне на диван. Милый, она гладит меня по щеке. Ты же знаешь, что бывает, когда трудную ситуацию пускают на самотек. Да, знаю. Если пустить дело на самотек, ситуация из неблагоприятной перерастает в катастрофическую. Я обнимаю жену и пытаюсь уйти от разговора. Будешь ты наш кормилицей? А я не против. Только сомневаюсь, что тебя это устроит. Я целую ее. Ты права. Нельзя надеяться только на Грэнби. И не имеет смысла ждать, во что все выльется. Значит, придется найти способ повернуть ситуацию в нужное русло.